Я воспринимал, и это было вполне чёткое чувство, так, будто сам уже мёртв. Сам, как призрак, смотрю на этот призрачный город. После многочасового ожидания поезд отошёл от станции. Теперь будет улица, моя улица. «Молодые парни!»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 Было отвергнуто наполовину грубо, наполовину насмешливо и иронически. — Ты столько лет там жил! Ну так ты уже насмотрелся!